Глава сорок На этом все. Герцогиня Ариана фон Харт. Он опаздывал уже больше, чем на час. С каждой секундой мачеха Лиена нервничала все сильнее, кусая губы и с частой периодичностью поглядывая на циферблат аккуратных часиков, расположившихся на ее левом запястье. «Да где же ты?» В сердцах кинула Ариана, от негодования ударяя каблуком о брусчатку дороги. Она весь день металась, желая всем сердцем ответить согласием на предложение маркиза Лаэра Танферта. Боялась, что их поймают и с позором вернут обратно. Но еще ее тревожил тот факт, что с балами и светскими приемами придется распрощаться. Заискивающие взгляды больше не будут искать ее внимания. Никто не станет лебезить перед ней и падать ниц за малейший проступок. Она потеряет власть, станет никем, простолюдинкой. Которых герцогиня презирала до глубины своей темной души. Женщина все думала и думала, расхаживая по комнате, словно запертый в клетку хищник, а потом на нее снизошло озарение. И плевать, плевать на всех этих лезоблюдов и подпевал. Стоит ли менять свое счастье на громкую фамилию, которая принесла не только беды и лишь иллюзорное счастье? Да, ей никто не смел перечить, но на деле все, кто называл себя подругами, являлись лишь алчными стервами, готовыми ужалить в любой удобный для них момент. Они все кланяются и улыбаются мне, потому что боятся Эриона. Боги! Герцогиня упала на кровать. Как же я устала! Устала от заговоров и необходимости наблюдать за всеми. За этими присмыкающимися отбросами. В мозгу что-то щелкнуло, и женщина вскочила с кровати, кидаясь к шкафу и резким рывком распахивая дверцы. «Пошло оно все к черту!» – рыкнула Рианна. «Пошли все вы к черту! И в первую очередь Эрион со своим сосунком!» Набрав по переговорному зеркалу своего любовника, она сияющей улыбкой во весь рот объявила ему, что решилась на побег решилась на свободную от титула в жизнь, вместе с ним одним, на берегу моря. Маркис отреагировал бурно, хохоча от счастья кивая, словно болванчик. Они условились встретиться на мосту в семь вечера. Ариана должна была собрать все ценности, какие только могла унести с собой – деньги, векселя, украшения. Она думала с минуту, написать ли своему ненавистному супругу прощальное послание, или все же не нужно. В итоге, подхватив ручку, набросала несколько предложений, в которых говорилось, что она устала от такой жизни, устала от этой семьи и решила уехать. Куда – это не так важно. Главное, что искать ее не нужно, потому Ариана этого не хотела. Вот и все. Ни слов прощания, ни слов прощения. Она с такой легкостью отмахнулась от брака, в котором состояло больше 30 лет – Но ей было все равно, ведь совсем скоро жизнь наладится. Теперь бывшей герцогине не придется спать одной. Теперь у нее будет мужчина, согревающий теплом своего тела и дарящий любовь, которой Ариане всегда не хватало. Добралась до моста она быстро, время шло, а Лайера все не было. Она несколько раз набирала его по разговорному магическому зеркалу, но в ответ была лишь тишина и ничего более – Напряжение росло со скоростью света. Бывшая герцогиня не знала, как ей быть. Возвращаться в поместье уже не имело никакого смысла. Да, Эрион в отъезде. А может и нет, она не видела его с самого утра, когда герцог уехал вместе с Лиеном. А в общем, возвращаться в поместье было уже поздно. Слуги явно нашли листок бумаги, оставленный на столе Эриона. «Да где же ты?» С нотками истерики зашипела ее светлость, вновь выхватывая зеркало из тяжелой от сумочки и вливая в него свою магию, чтобы связаться с маркизом. Ариана? Его голос участил сердце бег женщины, стоящей в гордом одиночестве возле моста. Вокруг сгущались сумерки, и лишь несколько фонарей освещали дорогу, как и ее саму. «Ты где?» – заторотурила она. «Я тебя жду, уже ночь скоро!» Лаер! Она вглядывалась в овальное отражение мужчины, за спиной которого виднелся его кабинет. Да одет он был странно, в халате. «Ты...» — опешила Ариана, замолкая. «Я не понимаю», — залепетала она. «Ты заждалась меня, любимая?» Улыбнулся или же усмехнулся отец Аделы и Хиона. Так и не удалось определить. «Конечно!» кивнула ее светлость, стискивая ручки сумочки. «Но ты? Но я не приеду!» перебил ее Лайер Танферт. «Что?» Ариана учащенно задышала, словно получая пощучину. «Я не понимаю!» «Не понимаешь?» злобно оскаливался Маркиз. «Тогда давай я тебе быстренько расскажу. Всю свою жизнь я жил с мыслью, что отомщу за твое предательство». «Лайер!» – ахнула мачеха Лиена. «Молчи и слушай!» – рыкнул он. «Ты предала меня!» – бросила, когда твои родители сказали лечь под герцога. «Но я…» – пыталась оправдаться она. «Я готов был бороться за тебя, потому что любил, любил всей душой. Но ты даже палец о палец не ударила, чтобы сберечь наш маленький мирок, в котором я был так счастлив». Ариана не могла отвести глаз, только сейчас понимая, как сильно изменился ее любимый. «Я спал с тобой, но на деле мстил. Каждый раз унижал тебя фактом измены, но и этого мне было мало. Моя жажда наказать тебя сделать больно, как и ты мне когда-то не давала покоя. И сейчас я, наконец, смогу выдохнуть спокойно. Ариана». «Неужели ты правда думала, что я брошу свою семью ради тебя? Ради тебя неполноценной. Твои стоны незабываемые, с этим я соглашусь. Но на большее ты не годишься. Твоя эгоистичная натура не способна любить. Старость придется встречать в гордом одиночестве, уж прости», — усмехнулся Маркиз. «Я любим своей супругой и детьми. Они дорожат мной, как и я ими, и никогда их не брошу». «Ясно тебе?» «Зачем ты так?» По щекам Арианы фон Харт потекли слезы, а ее нижняя губа задрожала, выдавая эмоции. «Прошло достаточно времени», усмехнулся мужчина в ответ, лицо которого ожесточилось. «Думаю, они успеют». «Успеют?» схлипнула мачеха Лиена, оборачиваясь на сок от копыт и замечая вдали экипаж, направляющийся в ее сторону. «Как ты думаешь, почему я не выходила на связь?» хохотнул Маркиз. Волнение и предчувствие чего-то плохого навалилось всем своим весом на плечи бывшей герцогини или не бывшей, так сразу и не поймешь. «Я написал анонимное письмо правой руке твоего супруга, милая. Ведь он всегда остается дома, замещая своего хозяина, пока тот в разъездах. Так вот, сердце Арианы готово было в этот момент выпрыгнуть из груди». «Я предупредил его, что ты собралась бежать с любовником и написал, где тебя искать». «Ты ошибся», – зашипела кошка герцогиня. «На мосту я одна», – кто сказал. Пуще прежнего захохотал Маркиз. «Пусть я имею меньше власти, чем твой Эрион, но все же денег у меня достаточно, чтобы подкупить любого». В этот самый момент из-за кустов вышел мужчина, напугав Риану до дружи в коленях. «Мейрит, ты там?» – спросил Маркиз. «Я здесь, мой господин!» – ответил он, вставая рядом с обмершей от осознания мачеха Ильена. «Отлично! А теперь целуй ее и отыгрывай спектакль, как положено!» Ариана, – довольно усмехнулся Лайер Танферт. «Я прощаюсь с тобой, любовь моя!» «На этом нашим отношениям пришел конец!»